Издательство Кислород и ВК Музыка представляют аудиосериал Ребекка Ярс Железное пламя в предыдущих сериях. А кому или чему на континенте вообще можно верить? Сундук, найденный в Рессене, оказался приманкой для военителей. Его создали в Наварии. Командование отвлекает колдунов от границ королевства, чтобы сохранять свои территории в безопасности. И не открывает правду жителям, ведь управлять счастливыми людьми куда проще, чем недовольными или напуганными. Но не решение руководства ранили Вайлот, а осознание того, сколько от нее скрыл Ксейден. Существование военителей, передача оружия Литунам на грифонах, новое восстание, во главе которого стоит и Бреннан, ее старший брат. Был ли Риарсон вообще честен с ней? Ксейден пообещал вновь заслужить доверие Вайлет, а пока попросил ее скрыть правду от своих друзей. Иначе в опасности могут оказаться все участники революции. В конце концов, отряд все же вернулся в Базгиат И вовремя. На утреннем построении их объявили погибшими. Серия третья О чем он говорит? Понятия не имею Мне было поручено вывести отряд за пределы Чарвальди И сформировать там штаб для военных игр Четвертого Крыла Что я и сделал Мы остановились передохнуть на ближайшем к границе озере И на нас напали грифоны Ложь слетала с языка Ксейдена так же легко, как и правда, что одновременно впечатляла и бесила, потому что мне он врал ровно так же. Мать моргнула, а густые брови Аэтаса сошлись в линию. Это было внезапное нападение, и они застали Дэй и Фуэл врасплох. Ксейден слегка повернулся, как будто разговаривал с крыльями, а не докладывал ситуацию руководству. Они умерли. У них не было ни единого шанса. В моей груди разрасталась боль, перехватывая дыхание. Кадеты вокруг нас зароптали, но я не отводила глаз от Ксейдена. «Мы потеряли Лиама Майри и Салейл Телери», — добавил Ксейден, а затем посмотрел на меня через плечо. «И мы чуть не потеряли Саренгейл». Генерал повернулась и где-то секунду смотрела вниз, на меня так, будто она не просто мой командир. В ее глазах плескались беспокойство и ужас. Она смотрела так, будто была просто моей матерью. Я кивнула, и боль в груди усилилась. «Он лжет!» — обвиняюще перебил полковник Аэтос. Уверенность Прозвучавшая в его голосе заставила меня на мгновение поплыть от мысли, что мы можем не справиться с задачей, что нас могут убить на месте, прежде чем мы успеем убедить мою мать. Я рядом за линией хребта. Дыши, или ты потеряешь сознание, я медленно втянула воздух и сосредоточилась на том, чтобы выровнять сердцебиение. Какого я должен врать? Ксейден наклонил голову и посмотрел на полковника Аэтаса с чистым, неприкрытым презрением. Но если вы не верите мне, то генерал Серенгейл может узнать правду от собственной дочери. А теперь время моей реплики. Я неспешно поднялась по ступенькам на массивный деревянный помост и встала по левую сторону от Ксейдена. По моей шее стекал пот. Утреннее солнце безжалостно нагревало черную кожу летного костюма. «Кадет Соренгейл...» Мать сложила руки на груди и посмотрела на меня, ожидая объяснений. Тяжесть пристального внимания от всего квадранта была почти невыносимой. И я дважды кашлянула, прежде чем сказать. Это правда. «Ложь! Не может быть, чтобы двух драконов уничтожила стая грифонов!» Это невозможно. Мы должны разделить их и допросить по отдельности. Я судорожно сглотнула. Вряд ли в этом есть необходимость. Ответила генерал, ледяным дуновением отбрасывая назад пряди моих волос, растрепавшихся в полете. И я бы пересмотрела ваше предположение о том, что Саренгейл лжет. Полковник Аэтос ощутимо напрягся. «Расскажите мне, что именно там случилось, кадет Саренгейл!» Мама качнула головой из стороны в сторону и посмотрела на меня взглядом, знакомым мне с детства. Именно этот взгляд я встречала, когда объединялась с Мирой и Бренноном, чтобы скрыть какую-нибудь шалость. «Выборочная правда. Не говори неправды». Он, блядь, говорил так, будто это «офигеть как просто». Мы вылетели к Кальдибайну, как и было приказано. Я смотрела генералу Соренгейл прямо в глаза. Как сказал Риерсон, мы остановились у озера примерно в 20 минутах полета от границы Чар, чтобы напоить драконов, и разделились. Я видела только двух грифонов, появившихся со своими всадниками, но все произошло слишком быстро. Я даже не успела понять, что именно происходит. Держи себя в руках. Я провела рукой по карману, ощущая гребни маленькой резной андарны, над которой Лем работал перед смертью. Дракон Салейл был убит, а Дэй просто выпотрошили. На глазах навернулись слезы, но я быстро поморгала, пока зрение не прояснилось. Мама реагирует только на силу. Если я проявлю хоть малейший признак слабости, она сочтет мой рассказ истерикой. «У нас не было ни единого шанса за пределами чар, генерал». «А потом?» «Потом я держала голову Лема, пока он умирал», — заявила я, стараясь, чтобы подбородок не дрожал слишком сильно. «Мы ничего не могли сделать для него, когда Дей умер». Мне потребовалась секунда, чтобы запихнуть воспоминания и эмоции в дальний уголок сознания, в плотно закрытую ото всех короб. Наш план сработает. И не успело его тело остыть, как меня пронзили кинжалом. Лезвие было покрыто ядом. Мамины глаза вспыхнули, и она отвела взгляд. Теперь я посмотрела на полковника Аэтаса. Но когда мы прилетели в Эльдибаин за помощью, мы не нашли там ни единого человека. Зато обнаружили депешу, в которой говорилось, что командир крыла Риарсон — Может, по своему усмотрению, сторожить соседнюю деревню или мчаться в Эльтувал. Вот она. Ксейден полез в карман и достал скомканный приказ по военным играм. Не знаю, какое отношение имеет уничтожение чужой деревни к военным играм, но мы не стали задерживаться для выяснений. Кадет Сарнгейл умирала, и я предпочел сохранить то, что осталось от моего отряда. Он протянул маме приказ. Я решил спасти вашу дочь. Она выхватила у него бумагу и застыла. Нам потребовалось несколько дней, чтобы найти человека, способного исцелить меня. Хотя я не помню, как меня исцелили. И как только моя жизнь оказалась вне опасности, мы полетели сюда. Мы прибыли примерно полчаса назад. И я уверена, что Аймсир может это подтвердить. А тела? Вот дерьмо. Я... Я не имела ни малейшего понятия об этом. Ксейден лишь упоминал о похоронах Лиама. Саренгейл не знает. Она была в бреду из-за яда. Как только мы поняли, что в Альдебайне помощи не найти, половина отряда полетела обратно к озеру и сожгла тела всадников и драконов. А я повел другую половину на поиски помощи. «Если вам нужны доказательства, то вы можете найти их в сотне ярдов от озера, или на поляне к востоку, или посмотреть на свежие шрамы наших драконов». «Достаточно». Мама сделала паузу, несомненно подтверждая правдивость наших слов у своего дракона. Затем медленно повернулась к полковнику Аэтосу. И хотя он всегда был на несколько дюймов выше неё, сейчас вдруг показался мне на голову меньше». На поверхности помоста расползался иней «Это ваш почерк. Вы оставили стратегически ценный форпост за границей без защиты ради военных игр?» «Это было всего на несколько дней». У полковника хватило ума отступить на шаг. «Вы же пообещали, что в этом году игры будут проводиться по моему усмотрению». И очевидно, что в вашем усмотрении нахер отсутствует здравый смысл. Я услышала все, что мне нужно было услышать. Исправьте список погибших, расположите курсантов по их местам и начните выпуск, чтобы новые лейтенанты могли добраться до своих крыльев. Жду вас в своем кабинете через 30 минут, полковник Аэтос. От облегчения у меня чуть не подкосились колени она мне поверила. А отец Дайна изображал теперь полную готовность подчиняться приказам. — Да, генерал. — Ты выжила после ранения отравленным лезвием в битве, куда тебя бросили первогодкой? — Да. Она кивнула, и довольная полуулыбка искривила ее рот всего на мгновение. «Может быть, ты сильнее похожа на меня, чем я думала?» Не говоря больше ни слова, мама прошла между мной и краем помоста и направилась вниз по лестнице. Мороз мгновенно рассеялся, и когда полковник повернулся к нам с Ксейденом, шаги генерала почти уже не были слышны. «Похоже на нее?» «Это последнее, чего я сейчас хотела». «Тебе это с рук не сойдет». «Что именно не сойдет с рук?» «Мы оба знаем, что вовсе не грифоны отвлекли тебя от миссии!» Брызнув слюной, бросил полковник. «Что же еще могло задержать нас и уничтожить двух драконов и их всадников?» Я сузила глаза и дала волю своей ярости. «Из-за него погибли Лием и Салей. Нахер его!» «Конечно, если вы считаете, что существует другая угроза, Вы должны поделиться этой информацией с остальным квадрантом, чтобы мы могли должным образом подготовиться. Он посмотрел на меня. Я так разочарован тобой, Вайлот. Остановитесь. Вы играли и проиграли. Вы не можете раскрыть нас, не раскрыв одновременно то... Ну, ничего не раскрыв, не так ли? Жестокая улыбка исказила губы Ксейдона. Но лично я думаю, что все это легко решается посланием генералу Мельгрену. Наверняка он видел, чем закончилась наша битва с грифонами. Я с удовлетворением наблюдала за тем, как меняется выражение лица полковника. Но Мельгрен ничего не мог опровергнуть или подтвердить, и Аэтес очевидно, знал об этом. Полагаю, мы свободны. «Не уверен, что вы заметили, но весь квадрант сейчас пристально наблюдает за происходящим. Так что, если вы не хотите, чтобы я развлек их более подробными рассказами...» «Вернитесь. Строй. Немедленно!» — выдавил Аэтос сквозь стиснутые зубы. «С радостью». Ксейден подождал, пока я спущусь по ступенькам и двинулся следом. Все решено», — сказал он Гарику. Вернее, всех в строй». Я оглянулась через плечо и увидела, как Фитцгиббонс в замешательстве качает головой, внося правки в свиток с именами погибших. А потом направилась к своему отряду. И Маджен и Ксейден шли по бокам от меня, справа и слева. «Вам не нужно провожать меня обратно», — прошептала я, не обращая внимания на пристальные взгляды кадетов, мимо которых мы проходили. Я обещал твоему брату, что разберусь со всеми аэтосами. С Дайном я справлюсь сама. Хотя, быстрый удар по яйцам был бы неуместен, не так ли? Жаль, жаль. В прошлом году мы попробовали твой способ. Теперь попробуем мой. Имаджен подняла брови, но ничего не сказала. Вайлот! Дайн покинул строй и бросился к нам, когда мы добрались до второго отряда секции пламени. От беспокойства и облегчения, проступивших на его лице, сила застыла у меня в руках. Ты не можешь убить его здесь. Ты жива, мы слышали? Даин потянулся ко мне, и я отшатнулась: тронешь меня и клянусь богами. Я отрублю тебе твои поганые руки, и пусть любой всадник квадранта вышибит тебя нахер в следующем раунде испытаний. Дайн, а это Отовсюду послышались удивленные вздохи, но мне было плевать, кто там что услышал. «Вайланс, как она есть!» Тонг Сейдана звучал насмешливо, но лицо его оставалось непроницаемо серьезным. «Что?» Дайн замер на месте. Его брови взлетели чуть ли не до линии роста волос. Ведь ты же не...» «Именно!» Я положила руки на ножны у бедер. Тебе придется поверить ей на слово. И на самом деле... Ксейден не потрудился понизить голос. Если ты не поверишь, я лично обижусь. Она сделала свой выбор. И это был не ты. И никогда не будешь. Я знаю точно. Она это знает. Весь квадрант это знает. Ох, легче было бы сдохнуть прямо здесь и сейчас. Мои щеки запылали жаром. Попасться в летной куртке Ксейдена перед военными играми это одно, а вот выставить нас на всеобщее обозрение, когда я не уверена, что есть мы совсем другое. Имаджен ухмыльнулась, и я тут же подумала, что надо бы врезать ей локтем в бок. Даин завертел головой по сторонам, и его лицо так покраснело, что даже на подбородке проступили багровые пятна. Все кадеты смотрели прямо на него. «Что еще? Ты собираешься угрожать мне убийством, Риарсон?» Наконец выговорил Дайн, и отвращение на его лице было так похоже на отцовское, что я похолодела. «Нет». Ксейден покачал головой. «Зачем мне это делать, если Саренгейл вполне способна справиться сама? Она не хочет, чтобы ты прикасался к ней. Я уверен, что все в квадранте слышали её». Этого должно быть достаточно, чтобы ты держал руки при себе. Он наклонился и добавил тихим шепотом. Но если вдруг этого не произойдет, каждый раз, когда ты просто подумаешь о том, чтобы дотронуться до нее, я хочу, чтобы ты вспоминал одно слово. И какое же? Альдибаин. Ксейден отступил, но его угрожающий взгляд даже у меня вызвал дрожь. Тем временем Панчик вновь призвал всех кадетов к вниманию. Дайн напрягся, но промолчал. «Ни слова в ответ. Интересно». Ксейден склонил голову на бок, изучая лицо Дайна. «Вернитесь в строй, Дайн этос пока я не потерял всякую видимость вежливости, говоря от имени Лиама и Салеил». Дайн побледнел и отвел взгляд, после чего вернулся на свое место во главе нашего отряда. Взгляд к на мгновение встретился с моим, после чего командир направился во главу четвертого крыла. Я должна была догадаться, что удар по гордости Дайна — то еще зрелище. Кадеты переместились, освобождая место для нас с Имаджен, и тут я увидела своих друзей и почувствовала, что кожа на щеках уже за малым не горит от стыда. Это было интересно, прошептала мне Ряну. Глаза ее были красные и опухшие. Это было горячо, прокомментировала Надин, стоявшая рядом с Сойром. Любовные треугольники могут быть такими ужасно неловкими, ты не находишь? спросила Имаджан. Я бросила на нее убийственный взгляд. Как она могла согласиться с намеком, то есть даже не намеком к Сейдена? Но она лишь беззастенчиво пожала плечами. Боги, как я по вам скучала! Голубая полоска в коротких светлых кудряшках Квин качнулась, когда она задела плечом Имаджа. Военные игры, отстой! Вы не так уж много пропустили. Капитан Фидзгебенс снова вышел на помост. И пот ручьями стекал по его лицу, когда он продолжил с того самого места, на котором мы его прервали. Пока 17. Последнее испытание на военных играх всегда смертельно опасно. И только сильнейшие всадники доживают до дня выпуска. Но Лем был сильнейшим в нашем году. И это его не спасло. Салео Талери... «Лио Майри!» Я с трудом заставляла себя дышать и боролась с сжением в глазах, а остальные имена будто слились в единое целое, пока писец не закончил список, отдавая души умерших Малику. Никто из нас не плакал. Комендант Панчик прокашлялся, и хотя не было необходимости магически усиливать голос, за последний год нас стало гораздо меньше, чем в начале прошлой осени. Он, кажется, не смог удержаться. Кроме воинских похвал, для всадников нет слов похвалы. Наша награда за хорошо выполненную работу — право дожить до распределения на воинскую службу, дожить до следующего звания. В соответствии с нашими традициями и стандартами, те из вас, кто закончил третий год обучения — Теперь произведены в лейтенанты армии Наварры Выйдите вперед, когда назовут ваше имя, чтобы получить приказ Утром вы отправитесь на действительную службу Третьекурсников вызывали по секциям Начиная с первого крыла И каждый получил бумаги с назначением, прежде чем покинуть двор Как-то не очень эффектно прошептал Ридок сбоку от меня, заслужив угрожающий взгляд от Дайна, который стоял на два ряда впереди. Да пошел. Просто хочу сказать, что за три года жизни в этом месте надо бы выдавать пожизненный запас Эля. А еще закатить вечеринку, такую охуенную, что на утро никто ничего не помнил бы. Пожал Ридок плечами. Вечером еще погуляем. Что они там пишут, кстати? Кого-то... «Забыли?» распределяют третьекурсников, которых считали мертвыми. пояснил Хитон из заднего ряда. «Как ты думаешь, кто будет нашим новым командиром крыла?» — прошептала Надин у меня за спиной. «Аура Бенхевен. Она отлично показала себя на военных играх, и второе крыло победило. Но и Аэтос неплохо справился на месте Рьёрсона». Тем временем вызвали Хитона и Эмери. Я смотрела на все это, вспоминая тех, кто начинал с нами учебный год, но так и не закончил его. Первокурсников, которые теперь либо похоронены у подножия Базгиата в бесконечных рядах камней, либо их тела забрали домой, чтобы упокоить. Второкурсников, которые никогда не увидят третьей звезды на своих плечах. Третьекурсников, как Солейл, которые были уверены, что окончат академию, но пали на последнем шаге. «Может быть, это место и есть то, чем назвал его Грифоний всадник? Фабрика смерти!» «Ксейден Риарсон!» Громко объявил комендант, и мой пульс подскочил, когда Ксейден шагнул вперед, чтобы получить распределение. Последний, третий курсник в строю. Тошнота подступила к горлу, живот скрутило, и я покачнулась. К утру он уйдет». Уйдет. Тщетно уговаривая себя, что я буду видеть его раз в несколько дней из обрачных уз Терна из Гаэль, я не могла унять панику, заставляющую дышать все чаще и чаще. Его не будет здесь. Ни на матах для поединков, там, где он тренировал меня и заставлял быть лучше. Ни на боевом инструктаже, ни на летном поле. Наверное, я должна была бы радоваться этому, но никак не получалось». Панчик снова занял свое место на трибуне и провел ладонями по аккуратным линиям мундира, как бы разглаживая его. «Я найду тебя, прежде чем уйду». Голос Ксейдона пробился сквозь мой щит и кружащиеся мысли, а затем исчез, когда Ксейден вышел со двора и направился в сторону жилых корпусов. «По крайней мере, мы сможем попрощаться. Или поссориться на прощание. Неважно». «Поздравляю новых лейтенантов! Остальные должны явиться на вещевой склад, чтобы сменить форму и получить новые нашивки. С этого момента второй курс становится третьим, а первый — вторым, со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Новые назначения будут вывешены сегодня вечером в общежитии». Вы свободны. Во дворе раздался общий громкий рев, и меня тут же обнял Ридок, потом Сойер, потом Рианон и даже Надин. Мы сделали это. Мы официально стали второкурсниками. Из 11 первогодок, которые пришли в наш отряд в течение курса, как до, так и после молодьбы, остались только мы пятеро. Пока еще пятеро. После смерти троих заключенных во время допросов, проводимых майором Бертоном Варишем, майор Вариш, по мнению командования, должен быть уволен в запас вплоть до дальнейших распоряжений. Депеши генералу Мильгрену от подполковника де Грэнси «Форпост Сэмора». Садники гуляют с тем же размахом, с каким сражаются. А во время сражений нам приходится порой охуительно сложно. К вечеру, когда солнце начало садиться, в зале собрания воцарилось такое буйство, какого я еще не видела. Все собрались вокруг столов, или в случае второго крыла на столах, заставленных блюдами с едой и кувшинами со сладким вином, пенистым элем и лавандовым лимонадом, в котором явно присутствовала доля дистиллированного спирта. Только стол на помосте пустовал. В этот момент в зале не было ни командиров крыльев, ни командиров секций, ни даже командиров отрядов. И если не считать звезд на плечах, обозначающих годы службы в Босгиате, все мы сегодня были равны, даже новоиспеченные лейтенанты. В голове у меня катался приятный гул, вызванный лимонадом и двумя серебряными звездами на плече. Шантара? Подняв брови, спросил Рианон, наклоняясь вперед, чтобы посмотреть мимо меня на Ридока, который сидел по другую сторону. Из всех привилегий, которые дает второй курс, ты с нетерпением ждешь именно этого? Это всего лишь слухи. Деревня, снабжающая Базгиат, всегда была открыта для второкурсников из квадрантов целителей, песцов и пехоты, но не для всадников. «Нам запретили там появляться еще 10 лет назад, после того, как в результате драки сгорел местный бар». «Ой, я просто говорю, что слышал. Они, наконец, отменяют запрет, и это прекрасно. А то мы за год уже перетрахались тут все со всеми», — заявил Ридок, широко обводя кружкой зал. «Так что я с нетерпением жду даже те невозможности проводить в Шантаре вечерок-другой в неделю». Надин усмехнулась, сверкнула глазами и перекинула через плечо фиолетовые волосы, чтобы они не попали в кувшин с вином. Потом наклонилась через стол, чтобы чокнуться кружкой с Ридоком. «Да уж, да уж, здесь все становится слегка...» Она сморщила носик пуговичкой и посмотрела мимо Сойера на другие отряды в нашем крыле. «Знакома. Готова поспорить, что к третьему курсу это будет казаться прямо-таки кровосмесительством». Мы все рассмеялись, и никто из нас не упомянул об очевидном. По статистике, треть кадетов нашего года не доживет до третьего курса. Но сейчас мы были железным отрядом. Мы потеряли меньше всех курсантов между парапетом и полосой. И поэтому я предпочитала думать сегодня позитивно, и буду так думать еще пять дней и ночей. В это время нашей единственной обязанностью будет подготовка к прибытию первокурсников. Рианон сунула одной из своих косичек себе под нос и нахмурила брови, передразнивая панчика. «Вы же знаете, что поездки в Шантару предназначены только для поклонения богам, кадет!» «Эй, я никогда не говорил, что не загляну в храм Зинхала, чтобы выразить богу удачи свое почтение!» Ридок положил руку на сердце. «То есть ты молишься, чтобы тебе немного повезло, пока остальные курсанты в городе?» Прокомментировал Сойер, вытирая пену от Эля с веснущатой верхней губы. Срочно меняю ответ. Я с нетерпением жду возможности пообщаться с членами других квадрантов в любое время увольнительной. У нас будут увольнительные? Может, у нас и появится несколько свободных часов по сравнению с первокурсниками, но зато будет куча более трудных предметов. Да, и я использую каждый свободный час, который мы получим. Его ухмылка стала окончательно озорной. Рианон оперлась на локти и подмигнула мне. Так же как ты будешь использовать каждую секунду, которую сможешь провести с неким лейтенантом Риерсоном. Мои раскрасневшиеся от алкоголя щеки разгорелись еще больше. Я не. Да, все же видели, как перед военными играми ты появилась в его летной куртке. А после утреннего представления я тебя умоляю. Она закатила глаза. «Точно. После того, как он сказал мне, что у него всегда будут от меня секреты». «Лично я с нетерпением жду возможности написать письма родным», — сказала Рианон, явно встревая в разговор, чтобы спасти меня. А тем временем к нам подошли и Маджен, и Квин и уселись рядом с Надин. «Слишком давно я не общалась со своей семьей». «Мы с Ри обменялись еле заметными улыбками». Конечно, никто из нас не упоминал о том, что несколько месяцев назад мы тайком выбрались из мансерата, чтобы повидаться с ее семьей. Никаких дежурств. Я больше никогда не буду мыть посуду. Я больше никогда не буду толкать библиотечную тележку вместе с Лему. Присоединяюсь. Дежурство отстой. Согласилась Надин, подвигая кувшины с алкоголем к Иммаджен и Квин. Еще пару месяцев назад. Надин выбесил бы сам факт присутствия и рядом из-за ее метки отступника. Я надеялась, что новые лейтенанты, носящие тот же знак, не столкнутся с дискриминацией на новом месте службы. Хотя в Мансарате я воочию убедилась, что многие смотрят намеченных так, словно это они, они их родители поддержали восстание. Но опять же, учитывая, что именно я знаю сейчас, все были правы, не доверяя им. «И не доверяй мне». «Второй курс — самый лучший», — сказала Квин, наливая Элли с кувшина в кружку. «Все привилегии и только часть ответственности третьего курса». «Но связи между квадрантами — это, безусловно, самый лучший плюс», — добавила Имаджен, улыбнувшись и тут же поморщившись от боли в рассеченной губе. «Я ровно так и сказал», — Ридок врезал кулаком по воздуху. «У тебя что, губа разошлась, когда вы...» Надин осеклась. За столом внезапно стало тихо. Я опустила глаза, рассматривая лимонадные пузырьки в своей кружке. Алкоголь не заглушал чувство вины, которое тяжело легло на мои плечи. Может быть, Ксейден прав? Если я не смогу лгать своим друзьям, то мне стоит держаться на расстоянии, чтобы их не убили. «Да» сказала Джен, бросив взгляд в мою сторону, но я не подняла глаз. — Я до сих пор не могу поверить, что вы, ребята, видели настоящий бой. — серьезно проговорил Ридок, вся игривость которого словно угасла. — Не военные игры, которые и так были страшны до жути, когда Аэтас подменял Рерсена, а настоящих, реальных грифонов. Я крепче сжала свою кружку. Как я могу сидеть здесь? И вести себя так, будто я все тот же человек, когда то, что случилось в Рессене, изменило все мои убеждения. Как это было? Если вы, ребята, конечно, не против, что мы спрашиваем. Да я, блять охуительно против. Я всегда знал, что когти грифонов острые, но чтобы завалить дракона... Костяшки пальцев побелели. Под кожей закипела сила, когда я вспомнила красные вены возле злых глаз той военнительницы, приземлившейся за мной на спину Тейрна. И взгляд Лема, когда он понял, что Дей не выживет. Это естественно, интересоваться. Особенно, когда им кажется, что твой опыт может подготовить их к битве. Они должны заниматься своими делами. — возразила Андарна, и ее голос был хрипловат, словно она погружалась в сон. «Им всем лучше не знать. Ребята, может сейчас «Все не... было охренительно отстойно!» — сказала Имаджен, громко стукнув кружкой по столу. «Хотите правду? Если бы не Риерсон и Саренгейл, мы все были бы мертвы». Я подняла на нее взгляд. Из всех фраз, какие Имаджен когда-либо говорила мне, Это было больше всего похоже на комплимент. В ее бледно-зеленых глазах я не увидела ни жалости, ни защитной язвительности, только уважения. Ее розовые волосы упали на щеку, когда она наклонила голову ко мне. Мне бы хотелось, чтобы ничего этого не случилось. Но те из нас, кто был там, на своей шкуре почувствовали весь ужас того, с чем мы воюем. Мое горло сжалось. Залема! Отчеканила Имаджен, поднимая кружку и нарушая неписанное правило, согласно которому мы не говорили о погибших кадетах после того, как их имя зачитано из списка. Залема. Я тоже подняла кружку, и все за столом сделали то же самое. Мы молча выпили. Этого недостаточно. но ну, хотя бы так. Хотите специальный совет для второкурсников? спросила Квин после некоторого затишья. «Не сближайтесь с первогодками, особенно до тех пор, пока молодьба не покажет, кого из них на самом деле стоит узнать поближе». Она оскорчила гримасу. «Просто доверьтесь мне». Что ж, это отрезвляет. Мерцающая тень моей связи с Ксейденом усилилась, обволакивая разум, как второй щит, и я оглянулась через плечо. Он стоял на другом конце зала, прислонившись к стене рядом с дверью и сунув руки в карманы летной формы. Ксейден говорил с Гариком, но не отрывал взгляд от меня. «Развлекаешься?» — спросил он с раздражающей легкостью, преодолевая мои щиты. Дрожь осознания пробежала по моей коже. Смешивать алкоголь и Ксейдена определенно не лучшая идея. Или наоборот, самая лучшая Что бы ни происходило в твоей прекрасной голове, я здесь именно для этого. Даже с такого расстояния я увидела, как темнеет его взгляд. Стоп. Он в летной одежде, и он собрался уходить. Мое сердце замерло. Ксейден кивнул в сторону двери. «Я сейчас свернусь», — сказала я, поставила кружку и, слегка покачиваясь, выбралась из-за стола. Больше никакого лимонада. Надеюсь, ты шутишь. Иначе ты разрушишь все мои фантазии, когда дело дойдет до этого самого. Я закатила глаза, затем пробралась через весь хаос-зала к Сейдену. Вайлот? Его взгляд пробежал по моему лицу, задержавшись на щеках. Мне так нравилось, как он произносит мое имя. Конечно, сейчас алкоголь преобладал над логикой. Но я так хотела услышать это снова. Лейтенант Рерсон. На его воротнике блестела серебряная полоса нового звания. Но никаких других знаков, которые могли бы выдать его личность в случае попадания в плен, не было. Ни знака подразделения, ни характеристик печати. Он мог быть любым лейтенантом в любом крыле, если бы не метка на его шее. «Привет, Серенгейл», — сказал Гарик, — Однако я не могла оторвать глаз от Ксейдена. Совсем. Даже чтобы просто взглянуть на его друга. «Хорошо справилась сегодня». «Спасибо, Гарик», — ответила я, придвигаясь ближе к Сейдену. «Он передумает и пропустит меня до конца. В самую глубину души и секретов. Он должен». «Боги!» — Гарик покачал головой. «Сделайте нам всем одолжение и разберитесь с этим дерьмом между вами». «Встретимся на лётном поле!» Он хлопнул к Сейдена по плечу и ушел. «Ты выглядишь...» Я вздохнула. У меня никогда не получалось ему врать, а уж туман в голове сейчас и вовсе не помогал. «Очень хорошо выглядишь в офицерской лётной форме!» «Она почти точно такая же, как учебная!» Уголок его рта приподнялся, но пока это сложно было назвать улыбкой. «Ты в учебной неплохо выглядел?» «Ты...» — Сейдон наклонил голову. «Пьяна, не так ли?» «Я приятно навеселе, а не пьяна». Это звучало совершенно бессмысленно, но точно. «Пока. Хотя ночь только начинается, и я не уверена, слышал ли ты, но нам нечего делать в течение следующих пяти дней, кроме как готовиться к приему первокурсников и веселиться». Хотел бы я остаться, чтобы посмотреть, чем ты занимаешься все это время. Он для него посмотрел на меня, и его взгляд потеплел, как будто он вспомнил, как я выгляжу обнаженной, и мой пульс тут же пустился в скач. Прогуляешься со мной? Я кивнула и вышла за ним из зала. В коридоре Ксейден поднял рюкзак, который был прислонен к стене, и небрежно закинул его на плечо, как будто на спине у него уже не висели два меча. Группа кадетов толпилась возле доски объявлений. Словно в любую секунду там мог появиться новый список с другими именами, если на старый недостаточно внимательно смотреть. Ага. И в центре этого веселья был Дайн. Конечно. Ты не будешь ждать завтрашнего утра, чтобы уйти? Негромко спросила я Сейдана, пока мы шагали по каменному полу, а шаги отражались эхом от стен. Они предпочитают, чтобы лидеры «Крыльев» освобождали свои комнаты первыми, так как новые ребята любят быстро заселяться. Он посмотрел на толпу вокруг доски объявлений. И поскольку, я полагаю, ты не предложишь место в своей постели... Я не настолько пьяна, чтобы совершить подобный промах. Уверила я его, пока он открывал дверь в ротонду. Я уже говорила, что не сплю с мужчинами, которым не доверяю. И если ты не дашь мне полную информацию... Я покачала головой и тут же пожалела об этом, едва не потеряв равновесие. Я завоюю твое доверие, как только ты поймешь, что тебе не нужно полное раскрытие правды. Просто наберись смелости и начни задавать вопросы, на которые ты действительно хочешь получить ответы. Не беспокойся о постели. Мы вернемся туда. Предвкушение нам на пользу. Ксейдон улыбнулся. Действительно, блять, улыбнулся, и это почти заставило меня пересмотреть свое решение. Я сказала, что мы не вместе, пока ты не дашь мне единственное, что мне нужно — честность. А ты отвечаешь, это хорошо для нас? Я рассмеялась, спускаясь по лестнице, и так, смеясь по инерции, пронеслась мимо двух каменных колонн. Как высокомерно! Уверенность — это не высокомерие. Я не проигрываю драки, которые выбираю. И нам обоим позволено иметь границы. Не только ты устанавливаешь правила в наших отношениях. Я вздрогнула от намека на то, что проблема именно во мне. Хочешь затеять со мной драку? Мир слегка покачнулся, когда я подняла глаза на Ксейдона. Я затеваю драку ради тебя. Есть разница. И тут выражение его лица стало жестким. К нам приближались полковник Аэтос и неизвестный всадник в звании майора. Риерсон, Сэр Рот полковника искривился в саркастической улыбке. «Так приятно видеть вас обоих сегодня вечером. Сейден, вы так скоро отправляетесь на фронт? Южному крылу повезло, ведь у него будет такой способный всадник». У меня перехватило дыхание. Ксейдена распределили не в гвардию, как большинство лейтенантов. Его отправили на фронт? «Я бы сказал, что вернусь раньше, чем вы успеете соскучиться по мне», ответил Ксейден, разводя руками. «Но ходят слухи, что вы разозлили генерала Саренгейл и вас перевели в далекий прибрежный аванпост». Лицо полковника пошло пятнами. «Меня здесь может и не быть», Но и вы будете появляться не так часто, только раз в две недели, согласно вашим новым приказам. Что? Мой желудок подпрыгнул, и мне потребовалась вся сила воли, чтобы остаться на ногах, а не свалиться мешком на пол. Майор сунул руку в нагрудный карман своей безупречно отглаженной формы и достал два сложенных письма. Его черные волосы были идеально причесаны, ботинки начищены до блеска. Улыбка совершенно безжалостна. Во мне всколыхнулась сила, реагируя на угрозу. Кстати, Вайлот, это новый заместитель коменданта майор Вариш. Он здесь, чтобы, как говорится, подлатать корабль. Мы здесь немного расслабились, разболтались. Естественно, нынешний исполнительный комендант Квадранта будет по-прежнему следить за деятельностью Академии. Но вариш на новой должности подчиняется только панчику. Кадет Сарангейл, поправила я полковника. Вице-комендант? Охуенно. Дочь генерала. Произнес вариш, оценивающе оглядывая меня и задерживая взгляд на каждом моем кинжале. Очаровательно. Я слышал, что вы слишком хрупкая, чтобы продержаться год в квадранте. Мое присутствие здесь говорит об обратном. Ну и уебок. Кседон взял оба приказа, стараясь не касаться рук Вариша. Затем отдал мне тот, на котором было написано мое имя. Личные сургучные печати Мильгрена мы сломали одновременно настоящим приказом кадету Вайла Церенгейл предоставляется двухдневный отпуск один раз в 14 дней, который будет использоваться только для полетов с Тейрном непосредственно к месту службы или из места службы с Гаэль. Любое другое отсутствие на занятиях будет рассматриваться как наказуемый проступок. Я стиснула зубы, чтобы не выдать полковнику ту реакцию, узреть которую он так явно хотел и, аккуратно сложив приказ, засунула его в карман брюк. Полагаю, у Ксейдуна то же самое. Итак, одна встреча в семь дней. Тейрн и Сгаэль никогда не разлучались более чем на три дня. Неделя? Они будут почти постоянно страдать. Это непостижимо. Тейрн? Я мысленно потянулась к дракону. Он так громко, что у меня заложило мозги. «Драконы сами раздадут приказы», – спокойно сказал Ксейден, убирая бумагу в карман. «Полагаю, мы о них узнаем. Со временем». Полковник Айта скивнул, затем перевел взгляд на меня. «Знаете, меня обеспокоил наш предыдущий разговор, пока я кое-что не вспомнил». «И что же это?» «Тайны. Плохой рычаг давления». Они умирают вместе с теми, кто их хранит. Квадранты подчиняются правилам Академии. Никто об этом не говорит открыто. Однако всадник в первую очередь должен руководствоваться кодексом, который зачастую отменяет правила, по которым живут квадранты. Определенно всадники устанавливают свои собственные правила. Майор Афендра. Руководство для драконьих всадников. Запрещенное издание. То, что у меня забурлило в животе, определенно не имело никакого отношения к лимонаду. Я преисполнилась уверенности. Полковник Аэтос намекнул, что убьет нас при первой же возможности. Хорошо, что у нас нет тайн. Улыбка Аэтаса вдруг стала более мягкой, такой, которую я помнила с детства, и это превращение выглядело жутковато. Будь осторожна с теми, с кем делишься своими военными историями, Вайлот. Мне бы не хотелось, чтобы твоя мать потеряла одну из своих дочерей. Какого хрена? Энергия уже потрескивала в кончиках моих пальцев этос еще мгновение смотрел на меня, убеждая, что я верно поняла его мысль. Затем повернулся и без лишних слов ушел из ротонды. Вариш последовал за ним. «Он только что тебе угрожал», — прорычал Ксейден, и его тени выползли из окружавших нас колонн. «Имири, если я расскажу кому-нибудь о том, что произошло на самом деле, Аэтос нацелится и на нее». Что ж, сообщение принято. Сила бурлила в моих венах, ища выхода. Гнев только подстегивал энергию, которая стремительно набирала мощь, грозя разорвать меня на части. «Давай выйдем на улицу, пока ты не разрушила все вокруг», — сказал Ксейден, протянув мне руку. Я позволила ему обхватить мою ладонь, сосредоточившись на том, чтобы сдержать молнию, и мы вышли во двор. Но чем сильнее я старалась усмирить Силу, тем жарче она становилась. И как только мы оказались под темным небом, я вырвала руку у Уксейдена, а Сила вырвалась из меня, ошпаривая каждый нерв. Молния озарила ночное небо, поразив точку во дворе примерно в 40 футах от нас. Во все стороны полетел Гравий. Блять! Ксейден сплел из тени щит и швырнул его, чтобы поймать камни, прежде чем они успеют попасть в кого-нибудь из курсантов. Видимо, алкоголь не ослабляет твою печать, но есть и хорошая новость. Здесь все из камня. «Простите!» — закричала я разбегающимся кадетам, кривясь от стыда. «Что за неуправляемое дерьмо, а? Забудь о моей защите! Квадрант нуждается в защите от меня! Сделав глубокий вдох, я повернулась лицом к Сейдену. «Южное крыло? Это ты выбрал его для службы?» Командирам крыльев всегда предоставляли возможность выбрать место службы. Раньше. К сожалению, другого выбора уже не было. Я буду в Семере. Сегодня я потратил почти весь день на упаковку и отправку большей части своих вещей. Это самый восточный форпост «Южного крыла». Где пересекаются границы провинции Кровла и Браевик, и до него день полета. У них будет всего несколько часов вместе после длинного перелета. Да, с Гаэль очень злится. Пожалуй, Тейрон тоже. Я потянулась к Андарне на случай, если она еще не заснула. Ты совсем потеряла связь с реальностью, если думаешь, что я сейчас готова к нему приблизиться. Тут же ответила она хриплым, заспанным голосом. Он не в духе. Совсем. Ты Должен. должна спать. Андарна уже должна была погрузиться в сон без сновидений. Я до сих пор не знала, что именно это значит. А Тейрн не очень-то стремился отвечать на вопросы о секретах воспитания драконов. Но он настаивал, что сон в течение следующих двух месяцев очень важен для роста и развития Андарны. Я не могла не задаться вопросом. А вдруг это просто хитрый способ избежать большей части мерзкого, угрюмого подросткового периода у драконов? Как по команде, Андарна ответила, зевая. «Спать и пропустить всю драму?» «У нас будет всего несколько часов, чтобы...» прошептала я, отводя взгляд от напряженного лица к Сейдена. «Ну, знаешь...» чтобы передать информацию друг другу. Теперь двор напоминал мне бальный зал. Все разумные существа покинули вечеринку, остались лишь в усмерть пьяные и принявшие неверное решение. Как нахер мы с Ксейденом собираемся исправить то, что есть, или чего нет, между нами, если у нас не будет для этого времени? Почти уверен, что именно так и задумано. Они будут разделять нас как можно дольше и как можно чаще. Нам придется максимально использовать то время, которое мы получим. Сегодня я не так сильно тебя ненавижу. Это из-за алкоголя. Не волнуйся, завтра ты снова будешь меня презирать. Ксейден протянул руку, и я не отступила, когда он обнял меня за плечи. Тепло распространилось по всему моему телу. Ксейден снова оказывал на меня поистине магическое влияние. Послушай меня. Он понизил голос и мягко прижал к себе, бросив косой взгляд на группу подвыпивших курсантов, наблюдавших за нами. Подыграем мне». Я кивнула. «Я вернусь через семь дней», — громко проговорил он, обращаясь, по сути, к окружающим кадетам. «С Гейли или Тейрон не смогут разговаривать на расстоянии. Они будут чувствовать эмоции, но не более того. И помни». Руководство прочитает каждое наше письмо. Он наклонился, и всем остальным показалось, что мы заключили друг друга в прощальные объятия, что, впрочем, было не так уж далеко от истины. За семь дней многое может произойти. Я осознала, что самое главное он говорит мне мысленно. Что же мне делать, пока тебя нет? Ничего особо не изменится. Заверил он меня достаточно громко и для посторонних ушей. «Не влезай в то, что захочет провернуть Боди и остальные». У него был весьма уверенный взгляд. «Ты действительно не собираешься меняться, не так ли?» – прошептала я, чувствуя, как становится трудно дышать. «Речь идет не о нас. За тобой будут следить все, кому не лень, и у тебя нет метки отступника, чтобы скрыть действия от Мильгрена. Если ты решишь связаться с Боди и остальными, то поставишь под угрозу все ради чего мы работаем. Еще одна группа кадетов подошла ближе, направляясь к Ротонде. С этим трудно спорить, особенно учитывая тот факт, что мои планы требуют действий в одиночку. Я буду скучать по тебе. Ладонь к Сейдана у меня на плечо напряглась, когда пара всадников из третьего крыла подошла слишком близко. Полностью доверять можно только тем, кто был с нами на Рессене. Подумай, сколько свободного времени у тебя появится: ведь не придется постоянно тренировать меня на матах. Я поддалась непреодолимому желанию прикоснуться к нему: подняла руки и приложила к его груди, чтобы почувствовать пальцем ровный стук сердца, и тут же обвинила алкоголь в полной неадекватности своих мыслей. Я бы предпочел не свободное время, А чтобы ты лежала подо мной на этих самых матах? Ксейден обхватил мою талию. Что касается других меченых, то не стоит им доверять. Пока не стоит. Они знают, что не могут убить тебя. Но некоторые из них будут рады, если ты пострадаешь, учитывая, кем является твоя мать. И вновь это старая песня, да? Я попыталась улыбнуться, но моя нижняя губа слишком сильно дрожала. На самом деле я не была расстроена тем, что он улетает. Вовсе нет. Это говорил во мне лимонад. «Эта песня никогда не стихала», — напомнил Ксейден тихо, несмотря на то, что сейчас рядом с нами никого не было. «Выживи, и я вернусь через семь дней». Его рука мягко скользнула по моей шее, а большой палец прошелся по подбородку. Ксейден наклонился ко мне, И теперь его губы были на расстоянии одного дюйма от моих. Сегодня нам удалось сохранить друг другу жизнь. Все еще не доверяешь мне? Мое сердце замерло. Я почти чувствовала вкус его поцелуя. И боги, как же я хотела этого? Доверяю свою жизнь. И это все. Я чувствовала его дыхание у себя на губах. Это все. «Доверие нужно заслужить», а он даже не пытался. «Очень жаль», — шепнул он, отстраняясь. «Но, как я уже сказал, предвкушение — это прекрасно». Здравый смысл с неловкой грацией пробился сквозь туман похоти. «Ради всех богов, что я чуть не сделала?» «Не надейся», — я сверкнула глазами, но, кажется, моему тону не хватило решительности. Между нами ничего не происходит, помнишь? Это твой выбор. Я имею полное право вернуться в зал собраний и выбрать того, кого захочу, чтобы согреть свою постель. Кого-нибудь более обычного. Это был блеф. Может быть. Или алкоголь. А может, я просто хотела, чтобы Ксейден чувствовал ту же неопределенность, что и я? Ты имеешь полное право. Но ты этого не сделаешь. Он медленно улыбнулся. Потому что тебя невозможно заменить? Это прозвучало вовсе не как комплимент, скорее как ругательство. По крайней мере, я проговорила это именно так. Потому что ты все еще любишь меня. Уверенность в его глазах определенно подрывала мое самообладание. Блять, отвали, Риарсон. Я бы отвалил, но ты вцепилась в меня смертельной хваткой. Он выразительно поднял бровь. Фу. Я убрала руки с его талии и отступила назад. Иди. Увидимся через семь дней, Вайленс. Ксейден шагнул назад в сторону туннеля, ведущего к летному полю. И постарайся не спалить это место, пока меня не будет. Я смотрела ему вслед до тех пор, пока не убедилась, что он ушел совсем далеко за пределы видимости потом я постояла еще пару минут медленно дыша пока не убедилась что эмоции под контролем что мать его со мной происходит как я могла хотеть человека который отказывается говорить мне всю правду что за игра с этим пресловутым спроси меня о чем угодно как будто у меня есть хоть малейшая догадка о чем именно спрашивать он вернется сказала ри подходя ко мне сзади В руках у нее была какая-то бумага, а в глазах светилось радостное волнение, несмотря на мрачный тон ее слов. Меня это не должно волновать. И все же я обхватила себя за плечи, как будто мне было нужно, чтобы меня держали. Крепко. Как делал это он. Тебя что-то тревожит? Вы поссорились? Рианон убрала бумагу в карман. Это что, ты получила приказ? Обычно он означал лишь одно. Я ухватила ее за плечи и улыбнулась. Верно? Она скорчила рожицу. У меня есть хорошие и плохие новости. Давай сначала плохие. Это мой новый девиз. А это с наш новый командир крыла. У меня упало сердце. Этого следовало ожидать. А какие хорошие новости? Сиана, его заместитель, перешла в управление всей секцией Тут улыбка Ризы сияла ярче, чем свет любого магического шара И еще... Перед тобой новый командир нашего отряда! Да! Я прямо-таки завизжала от восторга и заключила ее в объятия Поздравляю! Ты будешь потрясающей! Да ты уже такая! Мы празднуем? Громко спросил Сойер с другого края двора лютно! Возопил Ридок и бросился к нам, расплескивая Элис кружки во все стороны. «Командир отряда Матиас!» «Каков ваш первый приказ, госпожа командир отряда?» Спросил подскочивший к нам Сойер, а следом подбежал он один. Ри оглядела каждого из нас и кивнула, словно приняв сложное решение. «Живите!» Я улыбнулась и подумала... Если бы то было так просто. Сквозь туман, голос мой пристирается, словно свет от ночной звезды. Здесь любовь. Сос... Сердце венчает сотворяя наш дивный мир. я